«Много ли еще даст? Если он так богат, то почему его девчонка одета как народная учительница в Эстонии?» «Этого я знать не могу», — ответил Шель с досадой. «В самом деле пора одеть Наташу как следует», — подумал он. «Вот что. Предоставь твое дело мне. Я найду тебе хорошую роль. Это требует дипломатической подготовки с патроном. Но, в принципе, ты можешь считать, что роль у тебя есть. И оклад будет не меньше двух тысяч долларов». «С авансом?» — спросила Эдда, на которую эта цифра произвела сильное впечатление. «Я тебе устрою и аванс, при непременном условии, что ты получишь отпускную от полковника». «Будем говорить точно. Значит, аванс я получу до отпускной, иначе мне в Берлин поехать не на что. Какой аванс? Не менее тысячи долларов. Кроме твоих пятисот? Хорошо. Настойчиво советую тебе уехать в Берлин тотчас. Разговор с полковником потребует времени. У него и аудиенцию получить не так просто». «Что-то ты очень спешишь. Тотчас я уехать не могу, ведь Джим приезжает только завтра. Мы должны немного и отдохнуть в Венеции после всего того, что было. Но тогда ты не успеешь шить себе платье в Берлине. Как же я могу шить платье, если я еще не знаю, какая у меня роль? И на какие деньги я его буду шить?» «Я пришлю тебе рисунок. Деньги на платье мы переведем в Берлин, как только ты будешь знать точно, сколько все будет стоить. Ты будешь знатной венецианской дамой. На платье мы денег не пожалеем, и оно, повторяю, тебе останется. Что я буду потом делать с платьем знатной венецианской дамы? Переделаешь каханы или продашь? Никто не купит». «Разве сделать с кружевами? Я видела в одном магазине на Курфюрстендамме чудные кружева, но это очень дорого». «Непременно сделай с кружевами. Это все надо обдумать. Давай пообедаем завтра втроем с Джимом. Я вас познакомлю, и мы все обсудим». «Ты с ума сошла! Я и то дрожу, что нас здесь увидят», — сказал Шель. «На наше счастье сейчас как будто подозрительных людей здесь нет, но мы никак не можем встречаться дальше. Да еще с Джимом. Это было бы очень опасно и для вас, и для меня. Я что-то не понимаю. Почему опасно? Джим теперь наш. Мы все трое служим одному делу. Как же мы можем тебя скомпрометировать, или ты нас?» «Ты, очевидно, забываешь, что и у американцев тоже есть разведка, и даже очень недурная. У них агенты везде. Вполне возможно, что они уже и здесь за вами следят». Эдда побледнела. «Даже, наверное, следят. Шутка ли сказать, американский офицер, ведающий печью в Роконкуре». Тебе надо немедленно уехать, и по возможности замести следы. И я никак не хочу, чтобы установили слежку и за мной. Нет, мы больше тут встречаться не можем, об этом речи нет. А вот показать тебя патрону я хотел бы, без Джима. Так давай пообедаем с ним втроем, еще сегодня вечером. «С тобой надо говорить, гороху наевшись. Повторяю, я не могу с тобой афишироваться. Ну вот что, завтра в одиннадцать утра я с патроном приду сюда к Флориану», — придумал Шель. Наташа должна была уехать на Лидо. «Ты медленно пройдешь мимо нас, я тебя покажу ему и скажу, что ты известная артистка. Разумеется, я тебе не поклонюсь, и ты вида не покажешь, что ты меня знаешь. Мы не знакомы, я просто много раз видел тебя на сцене. Пройди до конца площади, затем, если хочешь, вернись той же дорогой. Оденься с вызовом, это произведет на него впечатление». Я на тебя полагаюсь. Я знаю, какой у тебя вкус. Ты должна быть похожа на хищницу. Потом я наговорю о тебе патрону всяких вещей. Пожалуй, я согласна. Ты все-таки друг, сказала Эдда. Он смотрел на нее и думал, что и у нее, даже у нее есть хорошие черты. Как у всех, как у меня, как даже у отъявленных прохвостов. А она так глупа, что имеет право... На все смягчающие обстоятельства. И действительно, она ничем меня не хуже. Надо, надо и ей устроить тихую пристань. Всем нужна тихая пристань.